Глава 23, Елисия. Объяснишь мне, почему ты ее сюда притащил? Строго интересуется шайх у Войра. Ей не место на площади Академии нужно было, она не потеряна для нас. Только теперь ректор метнул более внимательный взгляд на девушку. Ты уверен? Секунду изучал и вновь посмотрел на оборотня. Я вижу в ней тьму. Она еще не перешла черту. Категорично покачал головой воер, перечи ему. У нее бывают моменты прозрения. Мне кажется, ты принимаешь желаемое за действительное. Отрезал шайх после неудачной попытки приблизиться. Заинтересованно шагнул. Дикарка с рыком кинулась к нему. Адепты в ужасе шарахнулись, Я рот ладошкой прикрыла, заглушая испуганный ох. Только воер был невозмутим. Поймал ее за загривок, дернул к себе по звериному ощерев клыки. И дикая с жалобным скулежом рухнула перед ним на колени. Подобострастно преклонялась, не смея поднять головы и взгляда. Толпа пуще голосить начала. «Вудает!» Он ее как альфа приструнил. «Она его слушается!» «И что ты хочешь?» — хмуро уточнил Шайх. «У нас нет никого, кто бы с ней...» «Я сам попробую ее вернуть», — кивнул Воир. «Уверен?» — помрачнел Шайх. «Ошибка может стоить жизней». От этих слов по жилам побежал холод. «Она больше не твоя пара. Связи между вами больше нет». «Есть, но слабая», — отчеканил оборотень и я не для пары ее вернуть хочу. Эйза была мне дорога. В память о былом я должен попробовать». Толпа возмутилась. «А если она нас задерет? Ей не место. Никто не будет с ней». Войер не огрызался, не рычал. Но взгляд, которым окидывал адептов, был красноречивей и внушительней всего. И толпа его очень хорошо понимала, как по команде умолкла. Не знаю почему, но мне нравился рассудительный тон оборотня. Мне нравился его голос. И это просто нереально мужское поведение. Выдержанный, мрачный, решительный. Он и правда напоминал волка. Одинокого, гордого, опасного. Хорошо. Это решение ректору далось нелегко. Было видно, как в нем боролись прагматизм и надежда. Но не в этом корпусе, а в закрытом. И обязательно за решеткой. Под твоим неусыпным контролем. На всякий загляни в лазарет. Пусть тебе дадут успокоительного для нее». Войер тоже решил себя развлечь игрушкой. Из мыслей выдернул слишком спокойный голос Грознича. Прозвучал над самым ухом. И так резко, что вздрогнула. «Мне все равно». Огрызнулась, отшатываясь от упыря. Мурашки от него. Все равно. И поэтому стоишь и следишь за этим цирком? Ну, хоть какое-то развлечение. И оно не я. Выдавливаю едкую улыбочку. Разнообразие ради. Ага-ха. Тихо посмеялся Грознич. Вот ты и стала на чуточку ближе к нам. Невозмутимо обронил, без особого интереса, глядя на происходящее у дерева. «Вот уж нет!» — вспыхнула я. Чувствую талику ревности. «Бред!» — теперь негодовала. «Не лукавь!» — снисходительно хмыкнул Шепс. «Ох, и хотелось треснуть его за это непрошибаемое высокомерие!» «Я прекрасно знаю, что в твоей голове!» «Спасибо, что напомнил!» — тряхнула головой. «Рада, что моя кровь тебе пришлась не только по вкусу, но для пользы дела!» Была ступила прочь, как вспомнила свой интерес. «Кстати, а что там с ней?» «С кем?» — скучающе брякнул Шепс. «Ты знаешь, о чем я», — уличила упыря. «Моя кровь!» Я слышала разговор, но не до конца. Грознич знал, что я на крючке, и потому, не дожидаясь развязки на площади, пошел прочь. «Ну же!» — я поспешила за ним. «У меня есть сила отверженных!» «Боюсь, у меня нет однозначного ответа». Он шагал по ступеням беззвучно. «Ответь! Ну же, какая у меня сила!» За ним едва поспевала. «Я не знаю». Чуть суровий отозвался Шепс. «Почему-то я ему поверила. Но в тебе есть что-то от проклятых». Сжалился упырь и остановился, когда мы оказались в холле близ крыла в столовую. Здесь было тихо и безлюдно. Только мы и недосказанность. То есть ты можешь определить, к какой стихии я отношусь? Грознич странно на меня посмотрел. В этом-то и непонятность. Нам не разрешено заниматься такой диагностикой во избежании привыкания и одичания. Это опасно. Ведь любой зверь, вкусивший крови человека, становится во сто крат опасней того, кто питается другой живностью. И ты дичаешь. Я под неусыпным контролем, как и ты, и контролирую себя по мере возможности. И раз я уже подсел на тебя, имею доступ к материалу, но так и не распознал в твоей крови ни одной капли известных нам династии проклятых. Это как? Совсем озадачилась я, и тотчас... Такое возможно? До этого случая я бы однозначно сказал нет. Но теперь... Теперь я в недоумении потому что ты не принадлежишь ни к одной из стихий. А их всего четыре. Но сила есть?» Хмуро настаивала. «Да». «Хорошо». Задумчиво покивала. «Тогда нужно узнать, в чем она, и тогда, вероятно, сможем определить, какой стихии ближе, и найти, как ее проявить», — закусила губу. Грознич бесстрастно кивнул. Я попытаюсь выяснить, но мне нужна кровь. Можно подумать, ты себя ограничиваешь. Беззлобно укорила. Шепс снова кольнул взглядом. Поверь, я на строгой диете, а для того, чтобы найти ответы, материала должно быть в достатке. Чем больше, тем сильнее я и тем лучше чувствую тебя. И так серьезно это сказал, что я не смогла сдержаться. Ха-ха-ха. Едка посмеялась. Как в анекдоте. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Несмешно пошутила. «Я так не хочу. Не готова». Истерично перебирала оправдание, все больше впадая в панику из-за невозмутимости упыря. «А можно как-то без жертвы?» Жалобно пискнула, не зная, что еще сказать. «Я специализируюсь на крови». Буднично отозвался Шепс. «Определить может попробовать воир, но острее моего вкуса нет ни у кого», — спокойно подосадовал Грознич. «А если учесть, что между нами связь, я бы посоветовал довериться мне». «И ты это будешь делать, чтобы помочь мне, а не для того, чтобы сытее быть?» «Я кровосос, лис». Шепс впервые назвал меня по имени «да так нежно, что я даже затаилась». Природу не изменить, меня не переделать. Но я не неуправляемое зло, и ты мне нравишься. Ты единственная из иных, кто тронул мое сердце. Ты меня пугаешь. Объясняю, что интерес у нас всех. А кровь — пища, кровь — сила, кровь — знание. Я готов попробовать. Ты хочешь знать. Давай поможем друг другу. Оборотень. «Опасно и сомнительно. Упырь. Опасно и трогательно. Тяжко вздыхаю. Так у меня и без того не особо много вариантов. Но если ты поможешь разобраться, тогда быть кормилицей будет уже не так стрёмно. Но у меня есть просьба». Помедлила немного. «Скоро будет проверка на силу?» «Боюсь, с этим я тебе помочь не могу», — нахмурился Шепс. «Я ничего не знаю». «Я об этом не прошу», — отмела любую мысль, что это так. «Но если там придется прилагать усилия, нужна выносливость, здравомыслие, прошу меня не пить за несколько дней до назначенного испытания. А то у меня слабость и текучесть мозгов от кормления. Не хочется позориться и выглядеть тупой вермишелью». Закончила на грустной ноте. «Даю слово», — загадочно улыбнулся Грознич.